Глава 18. Российская империя. Город Тюмень. Я быстренько спустился в казино и нашел этого отморозка, при этом не переставая использовать сканер и внимательно наблюдая за Алиной. С одной стороны, мне наплевать на этого аристократа, и вступаться за официанта, вопрос с которым уже был решен, я не намерен, но моя чуйка буквально вопила о том, что мне нужно найти этого аристократа и поговорить с ним. Может, дело в том, что меня попытались отвлечь от Алины, а может и в том, что я смогу получить ценную информацию от этого человека. Да много чего может быть, но я привык доверять своей интуиции. Она частенько меня выручала, однако и про осторожность я не забываю. Вскоре я уже сидел у барной стойки, потягивая коктейль и внимательно следя за окружением. Ничего подозрительного я не заметил, ни здесь, ни в ресторане, где оставил Алину. Несколько минут наблюдений ничего не дали, и предъявлять мне было нечего, поэтому я просто ушел. Но чувство того, что я чего-то не заметил, меня не отпускало. За время моего отсутствия даже Калине никто не приставал. Странно. Почему тогда меня гложет чувство, будто я что-то упускаю? Какую-то мелочь, но очень важную мелочь. «Милый, я тебе наскучила?» Что? А, нет, прости, просто не выходит из головы этот случай с официантом. Что-то здесь не так, а что именно, я понять не могу. Может, ты не заметил, что он положил что-то в карман официанту? А он что-то ему положил? Да, я это заметила. Я тут же запустил сканер и проверил все, что было у официанта с собой, но ничего лишнего не нашел. Я сканировал его несколько раз с самого начала, и то, что у него было тогда... Это же находилось при нем и сейчас. Я вспомнил, куда ходил официант. Я осмотрел каждое помещение, где он был, но и там не нашел ничего подозрительного. Тогда я решил осмотреть все столы, которые он обслуживал, и начал с нашего. Тут-то я и понял, в чем дело. Под нашим столом был прикреплен очень тоненький и маленький артефакт, больше напоминающий полоску картона. «Милая, пойдем потанцуем», — предложил я и подал руку. «Так вроде музыка немедленная», — удивилась Алина. Я жестом подозвал официанта, сунул ему два полтинника в карман и попросил заплатить музыкантам, чтобы они сыграли медленную танцевальную музыку. Официант выполнил мою просьбу и благополучно ретировался. Причем он вообще покинул ресторан. Видимо, скоро этот артефакт должен рвануть. Правда, не суждено ему нанести вред окружающим, потому что я сформировал вокруг него щит из силы души. Рвануть он рванет, но взрыв даже не заметят, поскольку произойдет он внутри моего щита. Сила души он, конечно, потратит, и, возможно, даже больше, чем обычная бомба, но никто не пострадает, в том числе и мы. — Милая, ты только не пугайся, но нас пытаются взорвать, — шепнул я на ухо Алине. — И что делать? — ответила она мне шепотом и улыбнулась. — Умница, схватывает всю на лету. Не стала нервничать и пугаться, знает, что я не позволю, чтобы ей кто-то навредил. «Просто иди в туалет и там запрись в кабинке. На тебе мой щит, помнишь?» «Хорошо. А что будешь делать ты?» «А я найду двух причастных к этому людей и побеседую с ними. Узнаю, кто их надоумил на подобное». «А бомба мощная?» «Это не бомба, это взрывной артефакт. Если он взорвется без помех, то сложит весь этот этаж». «Нижние этажи останутся целыми, а вот весь верхний этаж разлетится в мелкую кружку. «Я тебя поняла. Когда мне идти?» «Прямо сейчас». Алина отстранилась от меня, сказала, что ей надо отойти и ушла в туалет, а я направился прямиком на выход. Я видел, где сейчас находится официант, и целенаправленно торопился к нему. Он не стал ехать на лифте, а воспользовался служебной лестницей» видимо, чтобы не привлекать внимания, зато я могу смело пользоваться лифтом, поскольку ни в шахте, ни в самом лифте, ни на троссе я никаких взрывных устройств не обнаружил. И когда открылась дверь со служебной лестницы на первом этаже, единственное, что увидел официант в дверном проеме, это мой кулак, летящий ему в нос. Парня отбросило назад, а я зашел и закрыл за собой дверь. Возиться с ним мне было некогда, поэтому я использовал силу души и выпотрошил его сознание. Этому уроду заплатили, и заплатили хорошо, причем посредник между заказчиком и исполнителем сейчас сидел в казино. Я превратил сознание официанта в фарш и оставил этот овощ блуждать по лестнице, а сам отправился к посреднику. В казино я заходить не стал, уселся в фойе перед входом в казино и погрузился в ленту новостей, периодически запуская сканер и отслеживая посредника. Так я просидел минут 15, прежде чем щит глотнул из меня силу души. Честно говоря, я думал, он потратит больше, но и так неплохо. Я стал запускать сканер чаще и заметил, что посредник начал поглядывать на часы. Видимо, он должен был проконтролировать взрыв, но его не последовало. Через пять минут посредник закончил игру и вышел из казино. Похоже, он был умнее официанта и подниматься наверх не стал, а сразу отправился на выход. Я последовал за ним, держась на расстоянии, и так, чтобы между нами постоянно кто-то был и скрывал меня. Посредник вышел из здания, к нему тут же подъехала машина, и он сел в нее. Российская империя. Город Тюмень. Последние два дня все шло просто замечательно. Валентину Викентьевичу Тушканову крупно повезло. Ему сделали заказ на молодого барона, которого подобрал какой-то забытый бажок и сделал его основателем рода. Плевое дело, но за это платили просто огромные деньги. На эти 2 миллиона рублей, из которых в качестве предоплаты внесли миллион, он мог завязать с криминалом и жить себе припеваючи где-нибудь в теплых странах всю оставшуюся жизнь. Сначала Тушканов думал, что здесь есть какой-то подвох, поэтому запросил целый месяц на подготовку. Заказчик совсем соглашался. Его интересовало только одно — гарантированное устранение барона Зубарева — Валентин Викентьевич очень внимательно и ответственно подошел к изучению цели, но не нашел ничего, что не позволило бы ему устранить эту цель. Ну да, талантливый боец. Ну, талантливый маг, хоть и первокурсник. Сильный охотник и просто удачливый человек, не более. Он же не собирался вызывать его на дуэль или сражаться с ним. Ему нужно было всего лишь убить этого человека. Да даже если бы на его месте был архимаг — то при помощи такого взрывного артефакта этого архимага разорвало бы. Никто не ходит с активированным щитом такого уровня, поэтому шансов на провал практически не было. Все было подготовлено идеально. Он просчитал этого паренька и договорился с официантами, которым помог устроиться на работу в лучшие рестораны города. Все, что нужно было сделать этим официантам за огромные бабки, это приклеить подслушивающее устройство под стол конкретному человеку. Официанты и понятия не имели, что бывает взрывной артефакт такой формы и размера. Они думали, что помогают службе имперской безопасности за очень большие деньги. Тушканов знал, что рано или поздно невеста барона захочет сходить в ресторан, а учитывая, что она из высшей аристократии и довольно избалована, Валентин Викентьевич четко определил круг заведений, в которые они могут пойти. И он не ошибся. Алина Лемурова действительно вытянула своего парня в ресторан. Как раз в один из тех, в который он устроил своего человека. В этом ресторане, как и в других, безопасность была на высшем уровне. Весь персонал заведения проверялся каждый раз, когда они выходили за его пределы и возвращались обратно. Досмотр был жестким, поэтому официант, который работал на Тушканова, не мог пронести в ресторан абсолютно ничего. Только разрешенные предметы. Даже в одежду вшить артефакт было невозможно. Его бы обнаружили при досмотре. А вот к посетителям относились менее бдительно. Взрывчатое вещество, либо общеизвестные взрывные артефакты пронести туда было нереально, но этот маленький самоклеящийся артефакт охрана при столь слабом досмотре никогда не найдет. Осталось только передать его официанту, и этот шаг был тщательно продуман и отрепетирован. Никто из жертв даже не догадался о том, что это был спектакль. Барон, правда, потом спускался в казино и присматривался к нему, но толку с этого не было. Тушканов ввел себя абсолютно естественно и не вызывал никаких подозрений, поэтому барон вернулся в ресторан, но потом что-то пошло не так. Во-первых, официант должен был выйти и позвонить с мобилета, который спрятан за углом здания, и через несколько минут после этого должен был взорваться артефакт и разнести весь верхний этаж здания в мелкую крошку. Первый этаж, где находился Тушканов, не пострадал бы, и этим самым он отвел бы от себя подозрения. Вот только ни звонка, ни взрыва не последовало. Валентин Викентьевич очень хорошо знал, что это значит. А значит, это могло только одно — провал. Он не стал выяснять, в чем дело. Он просто покинул здание и сел в автомобиль, который подал ему наемный водитель. Вот только уехать он никуда не успел. Его сковал паралич. Тут же открылись передние и задние двери автомобиля, и двое мужчин перетащили водителя на переднее пассажирское сиденье, при этом не вытаскивая водителя наружу. Тот, что был справа, пристегнул оцепеневшего водителя, закрыл дверь и ушел, а тот, что находился слева, сел за руль. Но к этому моменту двое мужчин уже сидели на заднем сиденье, а Тушканов находился между ними. И одним из этих двух мужчин был барон Зубарев. «Российская империя. Город Тюмень». «Ну что ж ты так нехорошо поступаешь? Подложил взрывной артефакт, а сам свалить хочешь. Неправильно это», — обратился Виталий к посреднику, при этом обшаривая карманы. «Я держал и посредника, и водителя в парализованном состоянии, поэтому шансов освободиться у них не было. Они слишком слабы, и ни у кого из них не было силы души, а без нее освободиться им не удастся». «Никакая магия не справится с силой души, тем более моей души». Я вскрыл сознание посредника, обойдя все его ментальные блоки, и нашел там много чего интересного. А самое главное нашел заказчика. Эта сволочь живет здесь, в Тюмени, а убийцу нанял аж в столице. Заказчик этот из высшей аристократии, но и это еще не все. Им оказался один из заместителей местного главы безопасности — Что самое интересное, он тоже является членом группы организации «Дети ночи». Похоже, что я ему дорогу перешел с моим баронством. Он хотел посадить на мое место своего человека и контролировать его, а тут я нарисовался. Подробностей посредник, к сожалению, не знал. Зато знал, что детям ночи не отказывают, поэтому взялся. А после хотел уйти на пенсию, но не срослось. «Анатолий, ответь в сторону, не стоит лишний раз привлекать внимание» попросил я, и мы тут же свернули за угол. Я достал мобилет и набрал номер Буйволова. «Здравствуйте, Артемий Олегович! Я тут к вам с не совсем обычным предложением. Здравствуйте, Мирон Викторович, слушаю вас. Я случайно раскрыл десятка два ваших глухарей, может, даже больше. Вас это интересует?» Понапридумывали жаргонных словечек, а сами даже смысла их не знают». Возмутился заместитель главы Санкт-Петербургской имперской безопасности, а потом спросил. «Ты хочешь сказать, что раскрыл более двадцати нераскрытых дел в Питере?» «Все верно. Со всеми подробностями и доказательствами». «Зубарев, скажи честно, ты пил?» «Говорю честно, пил. Почти бокал вина выпил». «Тогда что за ахинею ты тут мне сейчас несешь?» «Я взял посредника, который брал заказы и чужими руками убивал». Он и меня попытался убить, вот только ничего не вышло. Мы тут с ним мило побеседовали, и я кое-что о нем узнал. Готов все это изложить в письменном виде. Поверьте, после того, как вы прочтёте, у вас сомнений не останется. Доказательства стопроцентные». «И что ты за это хочешь? Не поверю, что ты вот так просто и бескорыстно решил нам передать эти сведения». «Вы слишком плохого обо мне мнения, Артемий Олегович. Я передам вам его абсолютно бескорыстно» потому что я законопослушный подданный Российской империи. И надеюсь, что вы мне точно так же абсолютно бескорыстно вернете графа, которого я вам давал на время попользоваться». какую еще графа?» «А того, который вдруг возомнил, что мое баронство находится в его владениях, и я подчиняюсь ему лично». «А зачем он тебе?» «Я тут поинтересовался про него у знающих людей. Оказалось, что этот граф все-таки дружит с головой и знает свое место» и после того, как он провел все это время на каторге, он станет моим верным псом, а мне сейчас нужны люди. Особенно верные». «Не знаю, это не в моей компетенции. Тебе нужно разговаривать об этом с императором или хотя бы с Антоном Сергеевичем. Я могу лишь позвонить ему и сообщить о твоем благородном поступке и подтвердить, что граф действительно будет лоялен к тебе». «Вот и договорились. Когда твои ребята заберут пленника?» Когда ты вернешься в свое поместье, тебя там уже будут ждать, Им и мы передашь его. С вами приятно иметь дела, Артемий Олегович. До связи, Мирон Викторович, ответил Буйволов и оборвал связь. Ждите меня здесь, я заберу Алину и поедем ко мне в поместье. Я поднялся в ресторан на лифте и, когда вышел, позвонил своей невесте. Алло, услышал я ее голос в трубке. Все в порядке, выходи. Как только она вышла, к нам тут же подбежала администратор со словами. «Простите, госпожа, вам плохо? Уверяю вас, у нас все свежее». «Девушка, не переживайте, мы вам верим, все было очень вкусно. И нам все понравилось, включая обслуживание. Просто у моей невесты особый распорядок дня. К вам это не имеет никакого отношения. Еще раз спасибо. Могу я рассчитаться?» «Простите, я уж подумала, что вам от нашей еды поплохело». «Да, конечно, сейчас я принесу счет», — ответила администратор и убежала. «Особый распорядок дня?» — удивилась Алина. Надо было что-то придумать. Я сначала хотел сказать, что ты готовишься стать матерью, но подумал, что в этом случае через 10 минут позвонит твой отец и сообщит мне дату нашей с тобой свадьбы. Ты плохо знаешь моего отца, а еще хуже мою мать. За 30 секунд она бы накрутила его так, что через минуту тебе бы позвонил мой отец и сказал, к какому ЗАГСу подъехать. Значит, все таки хорошо, что я выбрал вариант с особым распорядком дня. Да... Вынуждена с тобой согласиться. — В смысле? — В смысле, я не готова. У меня и платья нет, и прическа неподходящая. Мы посмотрели друг на друга и улыбнулись. Скоро пришла администратор, я оплатил счет и оставил сверху неплохие чаевые, и мы с Алиной отправились на улицу. — А что ты сделал с официантом? — Убил? — спросила она меня. — Нет, он живой, но теперь абсолютно безвредный. — А за что он хотел нас убить? — За деньги. Ему очень хорошо заплатили, и тот, кто заплатил, думал, что играет его в темную, но парень на самом деле знал, что это за артефакт и какие последствия будут после того, как он активируется, поэтому он и свалил. То есть он знал, что погибнет столько народу, и все равно это сделал? Да, его не интересовал никто другой, только он сам. А ты знаешь, кто его нанял? Да, тот аристократ, который сунул ему в карман взрывной артефакт. Он является посредником между исполнителем и заказчиком. И что мы теперь будем делать? А теперь мы с тобой заирим в мое имение, оставим там посредника под присмотром моих ребят и вернемся в академию. А можно мы у тебя заночуем? Мне так спокойнее будет. Когда ты рядом, мне всегда спокойно, потому что я знаю, что ты меня защитишь, что бы ни случилось. Конечно, можно. Не переживай, я буду рядом, пока ты этого хочешь, и пока это безопасно для тебя. Вскоре мы уже въезжали в мое поместье. Пленника раздели, связали, надели антимагические наручники и закрыли в комнате, из которой не выбраться. И только мы это сделали, как ко мне подошел Виталий и сообщил, что за пленником приехали. Я вышел лично встретить представителей службы имперской безопасности и при них набрал Буйволова. «У тебя что-то случилось?» — ответил он. «У меня все нормально. Хочу знать, кто должен приехать за пленником и как они выглядят. Артемий Олегович подробно описал внешность и назвал фамилии, имена и отчество тех, кого он отправил ко мне. Я его поблагодарил и разорвал связь, после чего обратился к приехавшим представителям имперской безопасности. Наденьте вот это. Я протянул каждому антимагические наручники. Ты барон что-то попутал. Мы из службы имперской безопасности, а ты нас в плен взять удумал! возмутился командир группы. Не обязательно застегивать на обеих руках. «Застегни на одной, потом их снимут, я тебе обещаю». «Делайте, как он говорит», — приказал командир группы и первым застегнул наручник на одной руке. Остальные повторили за ним. Все, кроме одного, на которого сейчас смотрели все. «Похоже, ему нужно помочь. Виталий, будь добр, помоги застегнуть наручники человеку», — попросил я, и парень попытался сбежать, но его остановил Анатолий и застегнул наручники на обеих руках за его спиной. А когда он его поднял, то перед нами стоял совершенно другой человек. Иллюзия. Догадался командир группы. Похоже, что ваш маршрут следования раскрыт. Вам срочно нужен новый план. Он у нас есть, и его знаю только я. Можешь сопроводить на свой аэропорт. Без проблем, только свою невесту с собой возьму. Одну я ее не оставлю. Один раз ее уже похитили. Бери, я не против. Пришлось объяснять Алине, почему нам необходимо снова ехать, но, как ни странно, она не была против. Быстро собралась, и мы без происшествий добрались до аэропорта. Там они сели на какой-то кукурузник и улетели на нем, а мы вернулись ко мне домой, уставшие и голодные, поскольку толком в ресторане ничего поесть и не успели. Мы разошлись по своим комнатам, и я решил полежать в ванной и подумать, что я с удовольствием и сделал. Первым моим желанием было приехать к тюменскому заму домой и вырезать весь его рот под корень, но проблема заключалась в том, что в этом случае я становился преступником, и меня объявили бы в розыск. Убить его где-нибудь вне дома тоже не вариант. Это не должно быть обычным убийством. Это должно быть показательным наказанием для того, чтобы отбить даже малейшее желание у кого-либо вредить мне или моей семье. У Владлена Игоревича в голове был полный расклад по заместителю главы безопасности в Тюмени. А значит, этой информации имеется и в моем мозге. Я порылся в воспоминаниях и нашел все, что только у меня было. У этого человека довольно неплохой бизнес в разных областях деятельности, в том числе и криминальной. И самый лучший выход из сложившейся ситуации — ударить по его активам. И если получится, то забрать их себе. И начать стоит именно с криминальных структур поскольку они обеспечивают его легальную часть. Лишив его криминальной поддержки, я очень сильно пошатну весь остальной бизнес, а потом заберу его. Вот только нужно продумать все хорошенько. Людей вне закона, которые работают на заказчика моего убийства, он явно держит при себе шантажом. Наверняка он им хорошо платит, но шаг влево, шаг вправо, и их будет ждать участь пострашнее смерти, иначе они бы уже давным-давно нашли, как избавиться от его кабалы. У Владлена Игоревича имелась про этих людей лишь поверхностная информация. Мне предстояло узнать о них побольше, а для этого необходимо встретиться с ними. Но это не проблема. Информация о том, где они бывают и где предпочитают работать, у меня имеется, а значит, скоро я с ними встречусь. Дальше мне необходимо определиться, какое из направлений его бизнеса стоит обрушить первым. Это очень важно, поскольку от этого может зависеть, выплывет мой противник или нет. Мне необходимо, чтобы каждое из направлений его бизнеса вгоняло его в долги, но при этом выкупив его, я бы смог восстановить этот бизнес за очень короткие сроки. Я еще немного полежал в ванной и подумал, но решил, что такие вопросы лучше всего решать с утра, на свежую голову. Поэтому вышел из ванной накинул на себя халат и пошел в спальню, где увидел очень занятную картину. В моей постели в ночнушке лежала Алина. Что-то случилось? — спросил я, понимая, что пришла она сюда. — Определенно не за сексом.